Выслушали рассказы Джерома Селлинджера Хорошо ловится рыбка бананка и в лодке играли актеры Светлана Письмиченко, Ирина Соколова, Александр Лыков, Вячеслав Захаров, Наталья Попова, Марьяна Мокшина и Катя Захарова. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.